Глава 16. Магия и путешествие. Алёна. Многочисленные синяки на моём теле ныли. Не то чтобы они меня действительно беспокоили, тем более после мази, выданной врачом, боль стала исчезать, но неудобство доставляли. А ещё я ими гордилась. Я провела время с пользой. Даже не представляла, насколько мне надоело носить платье, пока не сменила наряд. Солнце клонилось к закату, и у меня ещё осталось одно дело, которое заставляло нервничать. Ладони потели, угроза казни исчезла, но вот трепет перед встречей с драконом вовсе нет, скорее наоборот усилился. Я сидела на постели и отстукивала носком обуви ритм. На моих ногах теперь красовались кожаные балетки, выглядевшие намного проще, чем вся та обувь, что я носила на отборе. Как часто бывает, простота оказалась синонимом удобства, а это для девушки из двадцать первого века важнее всего. Надо идти, подумала я и вновь тяжело посмотрела на дверную ручку. В этот раз меня не заперли, но Хардвен должен был всю ночь караулить под дверью. не самое приятное занятие. У меня даже возникла идея пригласить мужчину в покое на узкий красный диван у стены, но я засомневалась, смогу ли сама уснуть при таком раскладе. Ну и, наконец, я не верила, что он вообще согласится, и опасалась, что после по замку разлетятся не лепо из слухи, хотя то, что происходит в восточной башне, остается в восточной башне. Кароль даже слуг сюда пускает крайне редко. Уборка покоев происходит раз в неделю под тщательным наблюдением стражи. Все, я должна идти. Рано или поздно мы все равно встретимся. Я решительно поднялась на ноги и быстрыми широкими шагами достигла двери, открыв ее, выглянула наружу. Могу чем-то помочь? Зеленый дракон стоял у стены возле ниши со световым камнем. Я хотела встретиться с королем. Я вышла в коридор. Мне сказали, что можно обратиться к вам, если вдруг возникнет такая потребность. Приятно знать, что наши желания совпадают. Неожиданно вмешался голос, заставивший вздремнуть. Я обернулась. Златан направлялся к нам со стороны лестницы, небрежно держа в руке пару белых перчаток. Его глаза блестели, а уголок губ был вздёрнут в намёке на улыбку. Карона чуть съехала на бок, придавая его облику неряшливости. Я собралась и приняла хмурый вид, лишь бы не выдать истинные эмоции. Он меня восхищал. Я чувствовала себя той, что влюбилась в сказочного героя, неожиданно оказавшегося настоящим. Но то, что быстро возникает, внезапно же и исчезает. Так я привыкла считать. Вот это теперь меня не покидало чувство, будто происходящее между нами не больше, чем иллюзия, и совсем скоро она развеется. Хардвин, оставь нас. Едва взглянув на дракона, приказал король, но неожиданно передумал. Хотя нет. Сделаем иначе. Янна приглась. Златан выглядел слишком воодушевлённым и чувствовал, что его напористый нрав вновь при нём. Идём со мной. Он качнул головой в направлении ступеник, а когда я не сдвинулась с места, посмотрел вопросительно, подняв бровь. Его чёрный китель с золотыми пуговицами и вышивкой сочетался с глазами и волосами, сияние и ночь. Эти оттенки в моём сознании навечно принадлежали ему. Куда мы Спросила все же устремившись следом. Я ожидала, что мужчина вновь приведет меня в какую-нибудь покинутую комнату, где мы сможем переговорить без лишних глаз. В моей покое? Что? Я остановилась, так и не ступив на лестницу. Мне надо переодеться. Он коснулся воротника стойки. Еще хоть минута и я задохнусь. Злат он вел себя так, будто даже не понял, что меня смутило. Но вот сверкавшие глаза говорили об обратном. Я подожду снаружи, пока ты будешь переодеваться. Наконец нашла выход я. Хватит с меня искушений. Разум и так превращался в один комок ваты лишь от пребывания рядом. Ваше величество выглядит сегодня слишком довольным. Что-то произошло? Златоно усмехнулся. Пока всё идёт по плану. Ты мне расскажешь? Я посмотрела на него. Ну, возможно. Даже этого ответа мне стало достаточно, но мужчина продолжил. Что если я скажу, что ждал нашей встречи весь день? Я едва не запнулась и не смогла подавить громкий вздох. Я тоже ждала, отозвался внутренний голос, а вот вслух я сказала совсем иное. Скажу, что вы тратили время зря. Почему я вела себя так холодно и неприступно, пусть мы уже даже целовались? Я опасалась, что он займёт все мои мысли, или я отвлеку его от самого важного. Лучше выиграть битву и насладиться победой, чем на краткий миг погрязнуть в праздности и лишиться всего. В последнее время я слишком много думала. Глупой я никогда не была, но раньше не размышляла о проблемах целого королевства. Моя жизнь казалась Даниэль за простой: учёба в университете, друзья, возвращение в снимаемую вместе с другой студенткой квартиру и дежурные звонки родителей раз в неделю, но бывало и того реже. Карл остановился, преградил мне путь, склонился, внимательно глядя на меня. Я смутилась и инстинктивно опустила голову, чувствуя, как краснеют щёки. Потом вновь быстро посмотрела на него, заметив, что радужки дракона стали ярче. Они реагировали на любые эмоции мужчины. Ты скучала, утвердительно заявил он. Сердце подскочило к горлу. Нет, сухо и тяжело ответила я, напоминая себе, кто передо мной. Злата, натяжело переиграть, но я попробую. Раньше ты была такой кроткой. С показным сожалением отозвался дракон, распрямляясь. Ты мог меня казнить, в таких случаях не быть кроткой все равно, что самоубийство. Не возмутимо заметила я и добавила: Ваше величество тоже ведет себя иначе. Если честно, это стало для меня большим сюрпризом. Впрочем, как и нынешняя благосклонность и доверие. Алена, прервав, позвал меня он. Правитель был как никогда серьёзен, золото в его глазах потемнело. Он поднял ладонь, будто собираясь прикоснуться ко мне, но передумал и вместо этого произнёс: "Однажды мы уже доверились друг другу, и я подожду, когда это произойдёт вновь. Идём". Развернувшись, он последовал дальше, оставляя меня ошеломлённо смотреть ему в спину. Прислонившись к стене, я ждала, пока Златан выйдет из покоев. Мои руки, сложенные на груди, выдавали недовольство, недовольство собой. В мыслях я отчитывала себя, призывая к спокойствию. Внезапно дверь отворилась, являя короля. Мужчина изменил своему привычному выбору цветовой гаммы, облачившись в кобальтового цвета брюки и такого же оттенка распахнутую рубаху с короткими завязками сбоку. На ногах были тканевые туфли с округлыми носами. Мое самообладание в мгновение ока полетело в тар-тарары. Легкое одеяние выгодно подчеркивало мужскую фигуру, добавляло простоты. И таким я его еще не видела, поэтому оказалась не готова. Ты долго, бросила я сфокусировав взгляд на его лице. Могла подождать внутри? Не я тебя вынудила оставаться снаружи, лукаво ухмылил Златан. Я ничего не ответила. Откуда у него столько энергии под конец дня, удивилась про себя. Идём. Он пошёл дальше по коридору. Куда мы теперь? я кинулась его догонять. В мой тренировочный зал бросил дракон. Проверим, чему ты за сегодня научилась. У меня едва глаз не задергался, тело вновь заныло, хотя до этого вроде болеть перестала. А это не будет через чур. И Золь догонял меня по. Стоп! Это ты ее попросил? Догадалась я. До этого даже не размышляя о неожиданном желании девушки научить меня основам боевого искусства. К этому времени я уже поравнялась со Златаном. И одного выражения его лица хватило, чтобы понять, я попала в точку. Конечно. Мне бы хотелось, чтобы тебе это не пригодилось, но лучше рассматривать все варианты. Он вдруг посерьёзнел и сощурился. Мазь, что дали тебе врачи, быстро снимает боль и исцеляет. Думаю, прошло уже достаточно времени. На некоторое время я замолчала, обдумывая услышанное. Ну ладно, научусь я основам. Но ведь большую пользу принесёт вовсе не это. Ты обещал научить меня магии, в лоб сказала я, когда мы остановились. Златтан, схватившийся за дверную ручку, ответил: "Я не забываю о своих обещаниях. После проверки мы этим займёмся". Открыв дверь, он махнул рукой, приглашая меня войти первой. И я послушно прошла мимо него и оказалась на узкой лестнице. Лишь поднявшись по ней на высоту, в два раза превышающую человеческий рост, попала в большой круглый зал. Низкий потолок, однотонный алый ковёр на полу. На стенах тренировочное оружие, но больше всего меня привлекла каменная кладка. Она мерцала. Я на мгновение прикрыла глаза, чтобы убедиться, что это не обман зрения. Здесь повсюду наговоры, пришлось приложить немало усилий, чтобы добавить прочности камню, ведь сердце башни не лучшее место для тренировок. Только после слов Златана я заметила, что там, где ковёр отсутствовал, на полу виднелись символы. В полном молчании быстро направилась к одной из прорех в покрытии и присела на корточки, разглядывая высеченные чёрточки. Опустила ладонь, чувствуя кончиками пальцев шербатые высечки. Нерушимость разобрала одно из слов. Злата остановился на полпути между мной и лестницей, в его глазах сверкали золотые искорки, зрачки расширились, лицо напряглось. Ты понимаешь наговоры? Не все. И я хотела в этом признаться. Потупила взгляд, делая вид, будто тщательно изучаю линии. Это очень важно. Теперь голос дракона звучал задумчиво. Возможно, я в нём ошибалась. Зале верни на секунду не забывала готовящимся вторжению. Я тоже так подумала. Очень непрометчиво с моей стороны не сказать об этом сразу. Я распрямилась, вставая на ноги. Жрицы ведано, ведь не все могут понять. Да, они знают ограниченное количество слов, расшифровывают остальные, но это сложно. Ну ещё бы, хмыкнула я. Великий могучий русский язык. Э, русский? недоумённо переспросил Златан. Да, я слабо улыбнулась. Это язык моего мира. Переместившись сюда, я сразу понимала ваш, но вот драконья письменность осталась мне недоступна, только та, что я изучала у себя. Он в миг приблизился ко мне, схватив за плечи. Ты можешь и читать, и писать наговоры. Да, наверное. Нахмурилась я. Что-то не так? Ты правда не понимаешь. Его взгляд, будто прожигал меня до костей. Если ты научишься вкладывать в символы силу, они активируются. Это настоящий дар, Алёна. Да, зачастую они действуют не сразу, но зато нет ограничений. Поистине могущественное знание. Мы все наделены лишь одним видом магии, но у тебя их два, и даже это ещё не всё. Я могу питать их колдовством. Мысленно повторила вслед за правителем До меня дошёл весь смысл сказанного. Как я сама об этом не догадалась? Может, дело в том, что умение писать так же естественно, как дыхание. Уже не обращаешь внимания и не видишь ничего особенного. Именно поэтому я даже вообразить не могла, что за козырь оказался в моём рукаве, если, конечно, догадки Злата наверны. За такие знания могут убить. Помрачнел он. Храни это в тайне. Карл опустил руки и словно погрузился в себя. "О чём ты думаешь?" спросила я, прежде чем осмыслила свои слова. "О тебе." Он усмехнулся и покачал головой. "Не ври. Вы леди слишком плохого обо мне мнения." Поддел меня златом шумно сглотнув, его лицо вновь обрело серьёзность. "Ладно. Нам пора приступить к делу." Дракон повернулся спиной, отходя в центр площадки. Я внимательно следил за каждым его шагом. Прошу, нападай! Вскоре произнес он. Уголки губ его величества чуть приподнялись, похоже, происходящее приносило ему удовольствие. Как же быстро он способен переключаться с одной темы на другую! В моей голове до сих пор вихрем крутились мысли о магии и наговоров, а он уже двигался вперед. Я не буду, вдруг заявила я, мерия шагами пространство комнаты по кругу. И почему же, распрямляясь, поинтересовался Златан. Теперь и его взгляд показался мне хитрым. Вы сами не раз участвовали в спаррингах с Эзольдой, заметила я, слушая заходящее в быстром стуке сердце. Я собиралась передать королю, хотя скорее я раскрыла коварный план мужчины. Да, И она постоянно проигрывала. Дракон пошёл было навстречу мне, но я вытянула руку порывисто предупредив: "Стой там, где стоишь". Лишь когда Зэливер замер, перевела дыхание и продолжила. И ты оценивал её навыки боя очень высоко. А ещё знаешь, что уж кто кто, на твоя подруга щадить меня не станет, и поэтому проверка не нужна. Наоборот, будет лучше, если я посплю, отдохну, и новые знания улягутся в моей голове. кто-то перечитал книжек и знает обо мне слишком много для столь недолгого знакомства. Злата наобворожительно улыбнулся, а я на мгновение остановилась, так и не сделав следующий шаг. Возможно, но теперь нам обоим это принесёт пользу. Знаю, что ведёшь себя как мальчишка. Ваше величество, вам не стыдно использовать столь детские уловки? Я смотрела на дракона в какой-то степени не чувствуя гордость за саму себя. Спаринг лишь повод, ведь он подразумевает близкий контакт. Мужчина рассмеялся. Умная маленькая я драконица. Я не маленькая и я сразу же взвилась. Я почему-то меня это оскорбило. Еще какая я маленькая. Златан внезапно приблизился, глубоко втянув воздух у самой моей шеи. Я же задержала дыхание, чтобы снова не поддаться своим нежеланным чувствам. Совсем не, кстати, сердце вновь сбилось с ритма. Давление в груди нарастало, ладони упрямо стиснулись в кулаки. Неожиданно он отстранился. В расплавленном золоте его глаз сверкали искорки веселья. Когда ты волнуешься, запах становится ещё слаще. Возможно, это потому, что ты переживаешь из-за меня, и это даёт немалую надежду. Ты тянешься ко мне, а уже потом осознаёшь это. Он поднял руку и коснулся моего носа указательным пальцем и крайне насмешливым тоном продолжил: "Дыши". Лицо уже красное. Ну ты, конечно, не задохнёшься, но всё же хотя нет. Если продержишься ещё чуть-чуть, я сделаю тебе искусственное дыхание. Кажется, кожа на моих щеках запоунцовила ещё сильнее. Брови сердито сомкнулись на переносице, а губы сжались в тонкую линию. Я хочу тебя убить. Тихо отозвалась я, качая головой. Золотой дракон лишь в упор усмехнулся, отходя от меня в центр зала. Мне не впервые желают смерти, признался он, опустившись на пол и скрестив ноги. Когда ты король, обязательно найдётся тот, кто захочет тебя убить. Но тебе, Алёна, чтобы убить, не надо вонзать нож в плоть. Достаточно лишь обратиться к своему дару. Мужчина приглашающий похлопал по месту рядом с собой. Несколько секунд я смотрела на его руку, прежде чем подойти ближе. Меня всё ещё одолевало раздражение, из-за дракона или из-за самой себя, хотя скорее из-за нас обоих. Златан неприкрыто флиртовал и соблазнял меня, а я, как и подобает воспитанной девушке, держала оборону. Вот только любая крепость будет захвачена при должном усилии. Мне надо что-то сделать, чтобы вырваться из этого порочного круга, игры по его правилам. Я опустилась рядом с королём. А теперь успокойся и прикрой глаза, посоветовал он и добавил: доверься мне. И не надо так зло коситься. Хорошо. Я глубоко вдохнула, пытаясь расслабить каждую клеточку тела. Удавалось плохо, ведь я чувствовала аромат заливера и его изучающий взгляд, скользивший по мне. Это странно, но даже не видя, я могла точно сказать, куда направлено внимание мужчины. Мои ладони, плечи, шея, губы, которые он рассматривал чуть дольше, прежде чем неожиданно посмотреть в пол. Я вновь втянула воздух. Теперь стало действительно гораздо легче. Попробуй дышать животом. Это начальное упражнение. Оно помогает почувствовать внутренний огонь. Внутренний огонь? Да, пламя дракона. Но у меня нет и постаси. В физическом смысле да, но у каждого представителя нашей расы душа ящера живет где-то внутри. Это было чем-то странным. Всю свою жизнь я провела как человек, кое-моя являлась, но теперь предстояло примириться с мыслью о том, что бок об бок с моим сознанием существует чьё-то ещё. Мозг медленно закипал. Златан, я родилась не драконом. На мгновение открыла глаза, но сразу же услышала: закрой. Сказано это было в приказном тоне. Пришлось подчиниться, но я успела заметить, насколько серьезным выглядел король. Сияющая радужка придавала ему грозный, немного пугающий вид. И если мне не показалось, мужчина немного приглушил свет в зале. Но он у тебя есть, понимаешь? Магический дар напрямую зависит от вашей связи. Да, некоторое обучение колдовству требуется в детстве, но потом это происходит подобно дыханию, и я предполагаю, что тебя просто надо заново научить дышать. Заново научить дышать? Хм. На счет духа дракона, чей он у меня? Думаешь, Эрны? Если честно, эта перспектива меня несколько напрягала. Я поёжилась, чувствуя, как затекают ноги от долгого сидения, шумно выдохнула. У меня имелся повод для волнений. Как бы то ни было, я захватила чужое тело. Только теперь я задумалась о том, что предыдущая хозяйка не умерла, она просто внезапно исчезла, но с тем же успехом ведь могла и вернуться. Или я не права? Стоило об этом подумать, и волнение усилилось. Но неожиданно она исчезла и испуганно сбежала, когда рука Злата накоснулась моей. Я не знаю. Но тебе не стоит об этом беспокоиться. Даже при наличии пастаси воля ящера практически неощутима, лишь в некоторых моментах он крайне упёртый и настырный. Каких? неосторожно спросила я, успокаиваясь. Продолжение рода. Я ничего не видела, сосредоточившись лишь на его голосе и своих ощущениях, поэтому ответ застал меня врасплох. Его чутьё направлено на то, чтобы передать свою ипостась детям, поэтому он ищет подходящую. Открыв глаза, я порывисто наклонилась вперёд, накрывая губы короля ладонью и заставляя его замолчать. Я поняла: пожалуйста, не надо продолжать. Златон не походил ни на одного из моих знакомых. Он был умен, даже во взгляде его чувствовалась сила. Черты его лица были запоминающимися. Мне приходилось прикладывать уйму сил, чтобы постоянно на него не смотреть. А тело сложение правильным, я бы сказала идеальным. Я хочу увидеть его шрамы, чтобы найти хоть один изъян. Неожиданно подумала я. Алена. Голос правителя и губы, что двигались под моей ладонью, отвлекли меня от мыслей. Я подняла рассеянный взгляд на его лицо, но неожиданно король вновь приоткрыл рот и коснулся языком моих пальцев. Словно обжёгшись, я отдёрнула руку, а этот дьявол вновь улыбался. Ему будто нравилось меня смущать и издеваться своим своеобразным способом. Ты самый наглый и безбашенный тип из всех, кого я когда-либо знала, прошептала я, вытирая пальцы от каньштанов. На короля я намеренно не смотрела. Видели бы за левира его подданные. Совсем недавно я сказала ему, что он проказливый, вспомнив абзац из книги, но лишь сейчас осознала масштабы. Мне будет тяжело. И многих ли ты знала? Фраза прозвучала расслабленно и почти беззаботно, но я всё равно почувствовала себя неуютно. Скажем так, у меня не было недостатка в общении, коварно ответила я. Вот только твоё смущение говорит, что беспокоиться мне не о чем. Хмыкнул дракон, не поддавшись на провокацию. На некоторое время повисло молчание. Я расплела ноги, вытянула их, позволив крови циркулировать, а потом вновь приняла прежнюю позу. Ладно, давай продолжим. Время работает не на нас. Верно, согласилась я, охотно закрывая глаза. Что мне делать дальше? Во-первых, дыши животом, произнёс он, и неожиданно я ощутила, как его ладонь легла чуть ниже моей груди. Да, вот так. Интересно, а если бы он говорил мне грудью дышать, то он бы её потрогал. Невольно отвлеклась я и сразу же получила нагоняй. Не думай обо мне. Сосредоточься на себе. Что ты чувствовала, когда использовала магию? Гнев, ярость, чаще их, хрипло призналась я. Похоже, советы короля действовали. Это яркие эмоции, но в будущем лучше на них не полагаться, особенно с твоим даром. Не знаю, совершала ли Эрна ошибки, но я не хочу, чтобы это произошло с тобой. Серьёзность и забота в его словах казались осязаемыми. Ты помнишь, что испытывала, когда проявлялась магия? М-м, жар, щекотку на кончиках пальцев. Пытаясь нащупать те самые чувства, отозвалась я. Неплохо. Сейчас мы попробуем пойти по короткому пути. Вытащим от голоса к душе дракона, и тогда ты сможешь познакомиться с ней и запомнить. Вторая ладонь мужчины тоже легла на мой живот. Златан придвинулся ближе. Как вытащим? Каким образом? Златан. Её голос дрожал, она нервничала и поджимала губы, но каким-то образом продолжала следить за дыханием. Это хорошо. Златан вновь позвала Алёна, требуя ответа. Я не был уверен, что правда не заставит беспокоиться её ещё сильнее, поэтому просто попросил: "Доверься мне". Секунду она молчала, а потом решительно кивнула. Воля и пастасины наиболее ярка в момент обращения, когда высвобождается вся магия. И прямо сейчас я собирался отправить немного этой силы в тело прекрасной девушки, что сидела напротив. Раз мы предназначены друг другу, то мой дракон обязательно достучится до её. Она должна откликнуться. Напряжённый момент заставил каждую мышцу внутри меня одеревенететь. Виски пульсировали, от челюсть заныло. Нет, так нельзя. Расслабься. Призвать и постасть, но не обратиться тяжело. Необходим полный контроль. Я вдохнул и выдохнул, смотря на то, как трепещут женские веки. Готов был поспорить, Анна едва сдерживалась, чтобы не открыть глаза. Мая кожа засияла. Свет дрожал и неравномерно волнами скользил по коже. На лбу выступил пот. Ещё немного. Спустя мгновение я направил этот свет в ладони, заставляя идти дальше, погружаясь в тело девушки. Она хрипло вздохнула, широко распахнув глаза. Шок, недоумение, удивление и боль читались в её облике. А спустя секунду Алёна рухнула на бак, и я едва успел её подхватить. Несколько секунд её лицо ничего не выражало. Стеклянный взгляд драконицы был устремлён перед собой, губы приоткрылись. Я даже немного запаниковал. Руки крепче обхватили женские плечи. Я наклонился ближе, чтобы услышать её дыхание и успокоиться. Но девушка вдруг дёрнулась и вновь шумно задышала. полностью обмякнув в моих руках. Слатан, я тебя убью. Я точно тебя убью, прошептала она, сворачиваясь калачиками и накрывая лицо ладонями. А таком надо предупреждать. Я обнял её крепче. В груди словно появился камень. Я знал, что то, что я собирался сделать, вызывает неприятные ощущения, но у нас не так много времени в запасе, чтобы позволить Алёне спокойно учиться. Извини. Я поцеловал её в висок. Девушка попыталась отмахнуться, и задело моё лицо. Распахнула глаза, посмотрела, будто убеждаясь, что не причинила вреда, и отвернулась, прожигая взглядом стену. осторожно вытянула ладони перед собой, растопыривая пальцы, словно черпая ими воздух. Потребовалось лишь мгновение, и между ними заклубилась алая дымка. Девушка сжала руку в кулак, и дымка пропала. Получилось. Слатан. Да. Частичка драконьей эры отказалась от неё. Может быть, поэтому она и исчезла, прошептала она. Алёна. Руки Злата наобнимали меня, притягивали к себе, а сам мужчина немного покачивался, будто успокаивая маленького ребёнка. Ещё несколько секунд назад я была безумно на него зла, а теперь плавилась в этой заботе. "Отказалась от неё. Почему ты так решила?" на мгновение замерв, спросил король. Бездумно глядя перед собой, я мысленно вернулась назад во времени. Я даже не осознавала, что толком произошло. В какой-то момент меня просто вышибло из реальности. Была боль, адское жжение внутри живота. Я бы закричала, если бы могла, но тело меня не слушалось. Вдруг на встречу боли выступило что-то ещё. И она мгновенно стихла, превратившись в обычное тепло, похожее на тепло лучей весеннего солнца, впервые пригревающих мёрзлую землю после затяжной зимы. А потом окружавшая меня обстановка помутнела, и я ощутила, что начиная от сердца, в каждой моей клеточке появляется нечто новое. Будто всё это время отсутствовала важная частичка меня, и вот она наконец-то вернулась. Целостность. Красно-чёрный дракон. Родство с тени веком повлияло на ипостась, но всё же суть осталась прежней. А спустя секунду меня посетило видение. Небольшая комната с круглым деревянным столом, в крышке которого виднелось немало углублений. В него очень часто вонзали кинжал. На окнах чёрные шторы, а в стенах кристаллы, отличавшиеся от тех, что были в замке, свет их оказался слишком оранжевым. Эрна, мужчина в маске И ещё одна девушка. Фигуру её скрывал плащ, а на голову был накинут глубокий капюшон, но телосложение без сомнения являлось женским. "Почему вы в масках?" спросила Каляда. Её лицо выглядело иначе, совсем не так, как моё. Всё же чужие эмоции могут изменить облик до неузнаваемости. Брови сведены к переносице, губы болезненно искривлены, кожа бледная. Возможно, она плохо себя чувствовала. Предположила я: ваша цель обладает редким ментальным даром. Я не могу рисковать на случай, если он вдруг вас поймает, сообщил незнакомец низким грудным голосом. "Мия не попадусь", напряжённо сказала девушка. "Вы уж постарайтесь", многозначительно и с явной угрозой ответили ей. На этом ведение прервалось. И я рывком пришла в себя, вновь ощутив отдаленные болезненные ощущения в районе живота. Но понимание того, что внутри меня что-то изменилось, осталось. Дар действительно превратился в неотъемлемую часть меня. Достаточно было лишь пожелать, и магия сразу же затанцевала между пальцев алой дымкой. Я сама не заметила, как рассказала про введение Златану. Мужчина внимательно слушал. А моё спокойствие с каждой секундой улетучивалось. Сердце почему-то билось очень сильно, аромат дракона пробирался в лёгкие. Я поднялась, высвободившись из его объятий и отодвинулась. Голова немного кружилась. Из-за воссоединения с внутренним драконом я вновь ощущала себя натянутой струной, и даже Зелливер теперь выглядел иначе. Его лицо надменно и казалось немного подсвеченным, тогда как остальная обстановка в комнате осталась без изменений. Будто мне намеренно указывали главное и заставляли смотреть на мужчину. Это ведь настоящее ведение Златан. Скорее всего, но почему ты сказала, что дракон отказался от Эрны? Король выглядел погружённым в себя. Он вновь сел, скрестив ноги, словно собирался заняться йогой, опёр локоть одной руки о запястье другой, задумчиво потирая пальцами подбородок. Просто знаю, уверенно отозвалась я. С моей ладони сорвался небольшой, значительно меньше жевых собратьев мотылёк. Он пару раз взмахнул крылышками и, не долетая до лица правителя, негромко взорвался, распадаясь. Златан вздрогнул, приходя в себя. Несколько секунд он выглядел ошеломлённо, но осознав всё, опасно прищурился. "Алёна, а ты не боялась, что она вспыхнет чуть более интенсивно?" Елеиным голосом полюбапытство воλον. "Жрицы храма веда на до сих пор гоневаются и ежедневно подают прошение, чтобы я тыскал того, кто повредил их любимое тысячелетнее дерево." Если бы бабочка получилась больше, чем задумывалось, я бы тебя предупредила. Заверила его, хотя в этот раз, пока связь ещё чувствовалась так ярко, я была уверена, что у меня выйдет всё как надо. Надо запомнить это ощущение уверенности и не забывать его. Тогда проблем с даром у меня не будет, чётко поняла я. Казалось, мы пробыли в тренировочном зале в вечность. Даже день не ощущался столь длинным, как прошедшие пару часов, и я уже чувствовала навалившуюся на меня усталость. Златан тяжело смотрел на меня, от этого взгляда над головой словно сгустились тучи. Радужка его вновь сияла золотом. Надо было срочно его отвлечь, и у меня как раз имелось то, что определённо завладеет вниманием дракона. Златан Ты помнишь перевод тех договоров, что начертаны на оборотной стороне настоящей короны? Поинтересовалась я, заметив, как лицо мужчины меняется. Новая тема разговора привлекла его. Ты об этом знаешь? Естественно. Я была в курсе, что эта часть пророчества хранится в тайне, лишь единицы ведали о заветных словах на одной из реликвий. А новитя тебе? А обо мне? Не заметил ничего подобного? По крайней мере вторая часть, та, что у вас на данный момент, лишь начало. Продолжение же куда интереснее, и последняя строчка в нем очень красноречива. И засияют башни небоскола. Благодаря ему мы и прошли сквозь стену. Догадался правитель. Наверное, я же не дочитала финал. Пожала плечами. Остальные слова из пророчества вы с Зольдой добыли уже после битвы в столице. Так ты помнишь начало? Выучил его, когда взошел на трон, надеялся найти в нем что-нибудь полезное. Про барматалон. За последние дни я вывалила на заливира просто шквал информации, а правитель вроде ничего быстро сориентировался в ситуации и почти уже не удивляется. Жизнь научила его приспосабливаться. Но что с продолжением про небоскол? Я не помню. И не смотри на меня так, сказала, увидев разочарование на лице Златона. Когда я читала книгу, то как-то не думала, что умру и очнусь в этом мире. Ладно, не залезь. Он с какой-то нежностью посмотрел на меня, потёр пальцами переносицу, а в следующую секунду негромко продекламировал: И понесу драконы наказание, нарушив равновесие границы, и станет всего рода упование единою темницей и гробницей. Затихнет над горами шелест крыльев, угаснет дар великий, и когда могущество драконов станет былью, вновь сколыхнется давняя вражда. Из мрака выйдут дети вечной тени, прольется кровь и за звучат мольбы. И встали бы драконы на колени, но все изменит приворот судьбы. И пройден будет путь и испытание. Пророчество откроется тому, кто не смирится с тихим покаяньем, и уничтожит хлынувшую тьму. Когда тихий бархатный голос замолчал, я моргнула и тряхнула головой, словно очнувшись ото сна. Он меня заворожил. Всё изменит переворот судьбы. Теперь эта часть кажется мне гораздо очевиднее. Строки появились на короне задолго до твоего появления, заметил мужчина. А как вообще большинство реликвий королевской власти оказалось за пределами замка? заинтересовалась я. Король отдал их своей жене и детям, отправленным в ссылку. Даже корону и меч? удивилась я. Да. А как же книга с летописями? догадался Златан. Небо скол место силы. И в его центре имеется зал с постаментом из белоснежного мрамора, вокруг которого стоят хрустальные колонны. Именно они заставляют башни сиять, стоят лишь правителю с золотой и поста сию пустить сквозь них силу. Реликвия лежит на возвышении, как раз окружённая ими. Её нельзя оттуда уносить. За пределами того места древняя магия не будет работать. Mm. Вот оно как. Но нам надо добыть предсказание. Интересно, о каком испытании идет речь? Это что-то опасное? Успокаивает лишь одно: раз пророчество точно о тебе, рано или поздно стена около небоскола исчезнет. Может, оно и о тебе тоже? Неожиданно предположил Залевир. Его глаза не светились, но зрачки неестественно пульсировали. Не говори ерунды! Отмахнулась Я на мгновенье, отворачиваясь. Если моя миссия заключалась лишь в том, чтобы поведать королю будущее, то что ж, я её уже исполнила. Ну-ну, ты пережила смерть, моё давление и недоверие, а до сих пор скромничаешь. Пора осознать свою важность. С укором сказал Златан и сосредоточенно продолжил, возвращаясь к моим словам. Но лучше открыть замок рано. И если мы справимся, будущему моего народа больше не будет грозить опасность. В этом я была с ним согласна. Может, мне сходить в библиотеку и покопаться в свитках с наговорами? предположила я. Хотя, наверное, раз король однажды уже отыскал конец пророчества, пусть и в будущем, он способен сделать это вновь. Хорошо. Завтра отправишься туда, но лишь завтра. Загадочно сообщил Зелевир. На днях я собираюсь посетить Небоскол. И как долго тебя не будет? обеспокоенно спросила я. Не совсем подходящее время, чтобы правитель покидал своих подданных. Вот только этот поход был крайне важен. Обычно на это путешествие уходит полдня. Перелёт длится всего несколько часов. Он выразительно взглянул на меня. Но в этот раз уйдёт двое суток, потому что ты отправишься со мной. Что? Зачем? Удивилась я недоверчиво, смотря на Златана. Не то чтобы я не хотела пуститься в путь и вырваться хотя бы ненадолго из душного замка, где повсюду охрана и придворные боровят взглядами спину, но всё же отсутствовать целых 2 дня представлялось мне непозволительной роскошью, потому что возле преграды замка есть символы. Думаю, это наговоры. задумчиво поведал правителя, пуская взгляд в пол. Почему же лица храмоведа на них не перевели? Я встрепенулась. Они их не видят, и когда я их записываю, знаки исчезают. Я вижу, но не запоминаю и не могу понять. Они мерцают прямо в воздухе на магической преграде, что не дает пройти. Я несколько секунд смотрела на него, вспоминая сюжет в попытках отыскать подсказки, что я упустила. Теперь казалось, что книга намеренно скрыла от меня некоторые подробности, чтобы мы хорошенько помучились. Нельзя же преподнести все на блюдечке обязательно, необходимо все усложнить. Подняв руки, я помассировала виски. Вот оно что, протянула я. После нападения на столицу вы с Зольде дважды отправлялись к небосколу. Пусть тенницы захватили часть королевства, но вместо силы они избегали. Этим существам становилось плохо ещё задолго до приближения к замку. Я читал в старых летописях, что место силы их отпугивает, согласился Златан. Кстати, во время вашего последнего путешествия его башни изосияли. Я прочитала, что это произошло в разгар битвы, но когда повествование вернулось к вам двоим, отмотав время назад, я её прервалась. Раз ты заявляешь, что там есть надписи, хмм, Возможно, появление второго пророчества как-то связано с первым походом. Я сделала несколько шагов в сторону, но остановилась и сокрушенно спросила: "Ну почему все так сложно? Я уже ничего не понимаю." Потому что пора отдохнуть. Я ощутила, что дракон стоит позади, но сложно перестать думать о сюжете, когда кажется, что разгадка уже рядом. Покачивая головой, возразила. Ты не можешь исчезнуть на целых 2 дня, когда мы даже не знаем, в какую именно ночь нападут теницы. А почему же? Ладони короля коснулись моих плеч. Я знаю когда. Обернулась. Уголок губ златно был приподнят вверх. На десятые сутки произойдёт затмение двух лун. Совпадает с твоей подсказкой, не так ли? Обворожительная усмешка стала ещё более явной. Руки мужчины опустились на мою талию, а я была слишком поглощена новостями, чтобы обращать на них внимание. Я молчала. Медленно, но верно в голове складывался пазл. Значит, мы отправляемся к небосколу? До конца не веря в то, что говорю, спустя минуту спросила я. Значит, мы отправляемся к небосколу? Спокойно подтвердил Златов.